Сорок первая глава Просыпаюсь я раньше Леона. Его дыхание ровное и спокойное, он крепко спит, и даже легкие прикосновения к лицу и шее не вызывают у него никакого отклика. Некоторое время просто лежу, наблюдая за ним. Во сне Леон тоже выглядит уставшим. Все-таки не нужно было вчера так активно проводить день, это серьезная нагрузка. Ночь без близости... Лишнее тому подтверждение. Стоит только пустить мысль в этом направлении, как внизу живота становится горячо. Тихонько, стараясь не разбудить Леона, выбираюсь из кровати и, закутавшись в плед, иду на кухню. Все мышцы ноют, особенно в ногах. Ощущение такое, будто кто-то бил меня палками. Скинув плед, делаю зарядку. Не хватало еще, чтобы и голова заболела. Не хочу портить наш отдых своим плохим самочувствием. Лучи утреннего солнца заливают дом мягким светом, создавая уютную атмосферу. Закончив с легкими упражнениями, я приступаю к завтраку. Решаю сделать что-то простое, но питательное. Омлет с сыром и тосты. Процесс готовки приносит удовольствие. Кухня наполняется аппетитными ароматами еды. Пока заваривается чай... Я выхожу на террасу, чтобы полюбоваться горами. Никак не могу привыкнуть к суровому пейзажу без буйства зеленых красок. Здесь, в пустынной местности, природа другая. Бесспорно, в ней есть особый шарм. Оттенки коричневого по-своему очаровывают. Однако жить здесь постоянно я бы не смогла. А как смена обстановки и возможность узнать что-то новое, вполне удивительно. Раньше о таком не задумывалась, но на эмоции от свежих впечатлений подсаживаешься, и постоянно хочется увидеть что-то еще. Схожие ощущения были после поездки в Китай. Размышление прерывает стук в дверь. Открываю и вижу молодую женщину с ребенком на руках. Ее лицо выражает беспокойство, глаза блестят от слез. Она что-то говорит на иврите очень быстро, я лишь отдельные слова понимаю. Спрашиваю, знает ли она английский. Оказывается, знает, и сразу же на него переходит. «Извините, что потревожила. У моего сына температура. Муж рано утром ушел в горы, не могу до него дозвониться, а сама я не вожу машину. У вас есть возможность подвезти нас до города? Я очень переживаю за состояние Ардема и успокоюсь только после того, как покажу его врачу. Или, может, есть жаропонижающее?» хотя бы температуру сбить, пока не вернется муж. Сердце откликается моментально. Я приглашаю ее войти, чтобы не стояла на пороге. Еще аптечку, но никаких лекарств, кроме бинтов, не нахожу. Меня Талия зовут, представляется женщина, прижимая сына к груди. Я Александра. Встает дилемма, разбудить Леона или отвезти Талию в город самой. Тем более она знает английский и иврит. Сложности в дороге возникнуть не должно, и ехать не очень далеко. «Только ключи возьму и напишу записку мужу», — говорю я. «Минуту». Талия благодарит с видимым облегчением. Я иду в спальню и касаюсь плеча Леона. Он по-прежнему спит крепким сном. Жалко будить, да и разве я сама не справлюсь с такой мелочью? Оставив на своей подушке записку, беру ветровку, ключи от машины Леона — И показывают Талию и Ардему, куда идти. Так неудобно вас тревожить, но я действительно не знаю, кого еще попросить. Домов здесь очень мало, однако с маленьким ребенком на руках, который еще и болеет, не оббежишь каждый. А пешком до города далеко. Еще вчера вечером все было замечательно. Может зря я паникую, но не могу по-другому. Это мой единственный сын, выстраданный. Слова Талии будто режут по сердцу, и на мгновение представляю себя на ее месте. Если бы удалось родить самой, наверное, я бы также от каждого чиха своего малыша тряслась. Не беспокойтесь, это не проблема. Успокаиваю ее. Навигатор ведет нас по извилистым дорогам. Стараюсь сосредоточиться, но мысли постоянно возвращаются к Талии и ее сыну. Я поглядываю на заднее сиденье, где она сидит с ордемом на руках. Лоб мальчика блестит от пота, и в груди нарастает тревога. Если я, посторонний человек, переживаю, то что сейчас чувствует мать? «Как он?» – спрашиваю для поддержания разговора, чтобы талия не ощущала себя беспомощно. «Уж то-что, а с этим состоянием я близко знакома». «Температура не снижается», – отвечает она тихо и опять благодарит. «Спасибо вам огромное, не знаю, что бы делала без вашей помощи». «Все будет хорошо», — стараюсь говорить уверенно, хотя и сама волнуюсь. Главное, что мы уже в пути. Дорога тянется, кажется, бесконечно долго. Наконец, впереди виден город. Талия показывает, где больница. Припарковавшись, я помогаю ей выбраться из машины, и мы вместе выходим в приемное отделение. Врачи забирают Ардема на осмотр, Талия идет с ними. Заверяя ее, что подожду новостей, и остаюсь в коридоре. Время словно останавливается. Только сейчас вижу, что в спешке не зарядила телефон, и тот сел. Талия возвращается спустя полтора часа вместе с врачом. Она о чем-то говорит с ним на иврите, и я опять ничего не понимаю. Все в порядке. С облегчением вздыхает она, подходя ко мне, и внутреннее напряжение немного спадает. Ардему помогли, его состояние улучшилось. Еще полчасика побудем под наблюдением, и его отпустят. Не думала, что буду с такой силой переживать за чужого ребенка и его маму. Хорошо, киваю я. Вы так добры, Александра, говорит Талия, и на ее лице появляется слабая улыбка. Даже не верится, что есть такие люди. Сидя рядом, мы ждем, пока Ардему еще раз осмотрят и разрешат забрать домой. Вдруг я чувствую ладонь Талии на своей руке. Спасибо еще раз, для меня это так важно. Вроде ничего особенного не сделала, но обещаю себе всегда помогать другим в трудную минуту. Обратно мы возвращаемся через час по тем же извилистым дорогам. Ардем выглядит уже намного лучше, а я гораздо увереннее за рулем, и мне это так нравится. «Ардем уснул», — говорит Талия в полголоса. Киваю, отвлекаясь от своих мыслей. Решила, что дома попрошу Леона дать мне самой водить, а не ездить с Иром. Наверное, наш отдых с мужем сегодня закончился. Дождусь его и вернемся в город. Я не готова больше так рисковать. Понимаю, что это ребенок, и все они болеют, но беспокоюсь каждый раз безумно. Это просто чудо, что я его родила, да еще и сама. Откровенничает Италия. Врачи ставили бесплодие, куча обследований, несколько ЭКО, и все безрезультатно. С первым мужем расстались, потом я встретила Рональда. Казалось, ничего серьезного, ведь мы абсолютно разные. Он любит риск, а я в горы подняться боюсь. Высоты боюсь, и вообще ужасная трусиха. Но между нами вспыхнула страсть, и итогом стала беременность. Как-то вверх тормашками получилось. Мы постепенно узнавали друг друга, и чем больше я погружалась в мир Рональда, тем сильнее любила. А под сердцем уже рос ребенок. У нас все замечательно. Да, в бытовых вопросах порой не сходимся, но в остальном смотрю на талию через зеркало и мурашки по всему телу. Ее история глубоко откликается во мне и вселяет надежду, что у нас с Леоном тоже все получится. Пусть и не сразу. Со временем. Мысли неожиданно переключаются на Мию. Яркое желание увидеть ее наполняет меня. Хочу быть частью ее жизни, наблюдать, как она растет и развивается. Забота и любовь необходимы ей сейчас, не потом. «Вы думаете о ком-то?» Неожиданно спрашивает Талия, будто прочитав мои мысли. «Да», — признаю, слегка улыбнувшись. «Есть одна девочка, Мия». «Я очень хочу ее увидеть. Это дочь моего мужа. У вас с ним хорошие отношения?» Мешкую мгновение, прежде чем ответить. «Я его очень люблю. Начинаю, и при мысли о Леоне в груди становится тепло. Но есть трудности, которые мы пытаемся преодолеть. У всех есть трудности, и мы с Рональдом не исключение». Однако именно с ним я чувствую себя так, будто кто-то подключил меня к огромному бесперебойному источнику питания. Рональд и наш с ним сын делают мою жизнь полной. Ее слова проникают в сердце, ведь у нас с Леном также мы можем быть отдельно, но вместе мы намного сильнее и счастливее. Я уж точно. Когда подъезжаем к домику Талии, я помогаю им с Ардемом выйти из машины. «Спасибо за все, Александра», — говорит Талия, крепко обнимая. «Я очень благодарна за помощь. Если вы живете в Тель-Авиве, давайте свяжемся. Мы могли бы встретиться и посидеть вместе». «Конечно», — соглашаюсь и диктую ей номер телефона. «Давайте обязательно спишемся». «Мы прощаемся, и Талия с сыном заходит в свой дом, а я отправляюсь к своему». Войдя внутрь, вижу, что Леон уже проснулся. Он выглядит отдохнувшим и посвежевшим. «Привет», — говорит, обнимая меня и целуя висок. Что случилось, почему не отвечала и так долго не возвращалась? Улыбаюсь и рассказываю ему обо всем, что произошло. Как я помогла Талию и Ардему, как мы вместе ездили в город, чтобы получить медицинскую помощь. «Спрашиваю, поступил бы он сам так же?» На что Леон кивает, и я в очередной раз убеждаюсь, что у нас все-таки много общего. «Молодец, горжусь тобой», — говорит он с нежностью во взгляде. «Спасибо», — отвечаю, и любовь к нему наполняет меня до краев. В тот момент просто невозможно было поступить иначе. К тому же встреча с Талией помогла осознать, как много для меня значит Леон. И его дочь. «Но есть нюансы», — добавляет он, — «какие?» «Теперь надо и меня спасти. Я почти весь день провел один. У тебя как, силы остались?» «Не могу сдержать улыбки». «Я так понимаю, ответ положительный?» «Тогда идем». Леон увлекает меня за собой в спальню.